На шестой день нанесла визит, очевидно, местная правительница, хотя я могу и ошибаться. В этот день в моей комнате навели дополнительный марафет и уборку. Ноги мои чуть окрепли, я уже более уверенно выглядывал из-за края кроватки, держась двумя руками за него. Черная служанка покормила меня из бутылочки, сменила подгузник, когда же я вырасту, И, начинув какую-то детскую кофточку, убежала. Очевидно, чтобы не мозолить глаза. Охрана стояла вся дополнительно обвешанная разнообразными побрякушками, амулетами и медальонами. Я также заметил, что многое из украшений и даже оружие было также обвито энергетическими разноцветными линиями. Эх, жаль, что охранница мне разрешалось брать меня на руки а то бы первое, к чему я протянул бы ручки, их оружие. Ну да ладно, на матери тоже было навешено разного добра, как на новогодней ёлке. Что стоило её супероткровенное платье, честно говоря, больше похожее на смесь того, что я видел на Эхаялен, плюс купальник с короткими изящными сапожками на ногах. Волосы были распущены, и создавалось впечатление, что их объём — больше объема тела. Надеюсь, мама возьмет меня на ручки. Я сумею стырить какую-нибудь магическую побрякушку. Надо только момент подгадать. Ну, это уж дело техники. Между странных медальонов, выпускающих в окружающее пространство чуть колыхающиеся энергетические щупальца,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 Мама, осмотрев комнату, удалилась вместе с Кагалом родственников, но спустя минут пятнадцать я услышал, как она вернулась, сопровождая властную среброволосую женщину, одетую в красивое, разрезом похожее на китайское платье. Ее волосы были собраны в длинную, примерно до колен, толстую косу, украшенную заколками. Украшений было мало —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 Так, а что если, поддавшись порыву, я всю силу, словно в ведро керосина, плеснул в гигантский огненный столб? В следующее мгновение я вернулся в реальный мир. Первое, что попалось на глаза, — это заваливающиеся назад гостья и мать, подхватывающая ее. чёрные слуги тут же принесли стул, и мать туда усадила гостью.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 Впрочем, я заметил стоящего около кровати отца в его традиционной сбруе с кинжалами и мечами. Краем глаза я заметил, что за ним напряженно наблюдает охрана. С чего бы? Он наклонился, рассматривая что-то у меня в глазах. Я же, не отводя глаз, аккуратно взялся за ручку его метательного ножа и потянул на себя. «Ну а что? Сам виноват».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 Я стал перебирать воспоминания тех моментов, когда колдовали окружающие. Пока таких моментов было только два. Причем в случае с матерью заклинание было незавершенным. Может, ключ к разгадке в странном происшествии с необычной гостьей. И еще через месяц, когда я стал вылезать из кроватки, прислуга начала присутствовать рядом со мной постоянно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 мы оказались во дворике, тренировочной площадке. Сама площадка имела форму вытянутого ромба, длиной примерно 250 метров и шириной, я повертел головой, около половины этого расстояния. В двух метрах от служанки, державшей меня, каменный пол заканчивался, и из-за невысоким бордюром начинался песок. На дальнем конце площадки,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 Необходимости в них действительно нет. И точно, когда через минуту поднявшийся воин стёр тряпкой кровь с тела, раны, видно, уже не было. Служанка тем временем спустила меня с рук, и я, шлёпая босыми ножками по тёплому полу, осторожно, не дай Эхаялен упасть, подошёл к площадке и опустился на колени. Правой рукой я начал разгребать песок. Но продолжалось это недолго. Рука уперлась в камень. Моя догадка подтвердилась. Песок был привозным. Я взял в горсть немного и сыпанул на бордюр. Спустя пару секунд песок, я успел разглядеть, как сработало заклинание, затянулся обратно во дворик. Теперь понятно, почему его не разнесли по всему дому. Песок и каменный пол были пропитаны разной по цвету энергией. Серая энергия песка, взаимодействуя с бурой энергией пола, отталкивалась от нее, увлекая за собой песок материальный. Оглянувшись на мать, я увидел на ее лице выражение гордости и одобрения. На этом моя первая прогулка подошла к концу.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 Пытаюсь спать днем до прогулки, а ночью, когда никто за мной не следит и не отвлекает, работаю над однажды увиденным заклинанием. Хотя это нельзя назвать словом «работа». Заклинание я назвал «исцеление». Когда его колдовала охранница, из ее пальцев буквально вырвались ярко-зеленые жгуты, напоминающие концентрированный ионизированный газ —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 После долгих раздумий я решил, что если вижу магические конструкты наиболее хорошо, только максимально расслабившись, то и силу внутри себя должен почувствовать тогда же. Так прошло еще два месяца. Моя жизнь шла своим чередом. Черная служанка, посоветовавшись, именно посоветовавшись, а не получив приказ с матерью,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 Спальня и санузла с огромной ванной. Спальня мне тогда показалась хоромами, а кровать — футбольным полем. Служанка также научила меня пользоваться в ванной. Принцип краников был похож на родной, но смесителя не было. Один краник включал ледяную воду, а другой — кипяток. И, естественно, душа при такой системе не существовала. Странно. Смеситель же, вроде, простая вещь. Впрочем, все гениальное просто. Служанка на ночь оставалась спать в гостиной на маленьком диване. Когда мне было по ночам одиноко, я подлезал ей под бок, прижимаясь к ее теплому обнаженному телу. Проснувшись утром, она относила меня в мою кровать и укрывала. Поразмыслив,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 Примерно через четыре месяца однообразной жизни в своих покоях у меня наконец-то получилось нащупать свою силу. Это случилось, когда я стал засыпать под боком служанки. Погружаясь во тьму, которая мне заменяла сон, я просто ее ощутил, как будто начал чувствовать контуры меча сквозь туманную пелену, но не успев осознать это, я заснул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 Наверное, по возрасту меня пока не учат языку и грамоте, но думаю, что скоро начнут. Я посмотрел вдаль, между усталагнатов дворцов, временами что-то летало, медленно махая крыльями. За моей спиной возвышалась чудовищная колонна дома, подавляющая своим величием. Временами я видел...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 Мне даже не мешали снующие слуги, визжащие ребятня и тренирующиеся в полный контакт солдаты. Я прикрыл глаза и почувствовал свою силу, но вне меня. Она была похожа на замерзшее облако полупрозрачного багрового пламени. Я протянул к нему руку, оно потянулось ко мне и стало вливаться в меня через пальцы, но... Влилось не до конца, примерно треть осталась висеть. Позади меня раздался испуганный возглас служанки. Хоть бы она не сбила концентрацию. Я открыл глаза. Я спокоен. Я спокоен. Над моей ладошкой зависело давешнее оранжевое пламя. Я пошевелил пальцами. Пламя будто попыталось повторить мое движение. Ты часть меня пламя колыхнулось в ответ ты принадлежишь мне пламя мгновенно взмыло метров на пять раздулось и зависло невесомым светящимся туманом. меня переполнили ощущение гордости и радости так радуется щенок идущий рядом с хозяином. это не мои эмоции я поднял глаза Пламя резко уплотнилось и превратилось в пылающую птицу, расправившую огромные крылья. Она опустила голову к моему лицу, но я не почувствовал жара, лишь тепло. Провел рукой по твердому клюву и мягким перьям головы и шеи. Птице понравилось, но в следующую секунду она недовольно посмотрела мне за спину, Издала крик-клёкот, схожий с громким криком индюка, и очень быстро втянулась мне в ладонь, оставив ощущение тепла и могущества. Я обернулся и увидел испуганную старшую сестру. «Да, приплыли».